Житие преподобной Ефросинии Суздальской. Преподобная Ефросиния была дочерью исповедника Христовой веры, князя Михаила Черниговского. Долгое время супруга этого князя была бездетною. С теплою верою князя Михаил и княгиня обращались к Пресвятой Богородице и к преподобным отцам Антонию и Феодосию, и со слезами молились благословить их плодом чрева. В одну ночь явилась им Пресвятая Богородица и сказала «Дерзайте, молитесь, ваше прошение исполнится, и в знак этого вы получите благоухание». Это видение привело их в ужас. Пробудившись от сна, они нашли у изголовья своего узел с ароматами, вложили их в кадильницу, и весь дом наполнился чудным благоуханием. И вельможи, и домочадцы князя дивились этому неизреченному благоуханию. Князь Михаил и супруга его еще усерднее стали молиться Богу. После этого им снова явилась Пречистая Богородица и дала им в руки голубку, причем дом наполнился благоуханием. И в третий раз явилась им Пресвятая Богородица с преподобными Антонием и Феодосием и сказала, «Молитвы ваши услышаны. У вас родится дочь, которую вы назовете Феодулией. Она будет служительницей в Лохернской церкви». Наконец настало время рождения этой дочери, и родители зарекли ее, по слову Богоматери, Феодулией Если кормилица ее питалась мясом, то святая, еще находясь в пеленках, во весь тот день не вкушала молока от сосцов кормилицы. Видя это, мать размышляла, что будет с ее дочерью. И вот однажды ей было такое видение. Сама она на крыльях взлетает к небу и отдает Богу свою отроковицу. Пробудившись от сна, она возблагодарила Пресвятую Богородицу за все ее чудные знамения. Новорожденную отраковицу просветили святым крещением в Печерском монастыре в храме Пречистой Богородицы. Когда она стала подрастать, благоверный князь Михаил сам поучал ее божественному писанию. В остальном же наставником юной княжны был боярин Феодор, отличавшийся своей мудростью и сведениями в науках. Благочестивая отроковица превосходила всех своих сверстниц успехами в учении и красотою лица своего. Многие, слыша о ее премудрости и красоте, усиленно искали руки ее, но получили отказ. В то время жил в Суздале весьма благочестивый князь Мина. Он простил родителей святой Отроковицы отдать Феодулию в замужество ему. Они согласились, но сама отраковица сильно была опечалена и усердно молила Пресвятую Богородицу сохранить ее в девстве. Пресвятая Владычица явилась ей, повелевая послушаться своих родителей, и сказала, «Скверно не коснется тела твоего». Святая Дева повиновалась воле своих родителей и отправилась в Суздаль. В то время, как она еще была на пути туда, жених ее умер. Прибыв в тот город, она постриглась в тамошней обители в честь положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и при пострижении получила имя Ефросинии. Великое послушание оказывала она инок киням этого монастыря. Сильно изнуряла она плоть свою, неустанно заботясь о душе своей, и ярко сияла всеми добродетелями. За свою святую жизнь Ефросиния получила от Бога дар пророчества — Часто она поучала всех евангельским словом и исцеляла многих больных. Во время нашествия нечестивого Батыя святая сохранила обитель от разорения своими молитвами. Представилась она вечную жизнь 25 сентября, в тот самый день, в который приняла пострижение.